Путь, прошедший через добрую половину города, завершился в зале, к которому пришлось спускаться на скоростном лифте в течение нескольких минут. Прикинув ускорение лифта и время спуска, Алексей предположил, что они спустились как минимум на 2-3 сотни метров под землю. Покинув зеркальную кабину лифта, Алексей, ведомый таром, очутился в гигантском зале в форме полусферы. Стены сплошь покрывали одинаковые белые квадраты, напоминающие банковские ячейки. Только располагались эти ячейки на такой высоте, что достать до них не представлялось возможным. Посередине этого зала стояла сфера, стены которой состояли из таких же белых ячеек. В диаметре она достигала метров четырех. Подойдя ближе, Алексей понял, что сфера не касается пола, апарит в воздухе. «Здесь собраны все знания, доступные тарам», — пояснил Линей, указывая на сферу. «Управлять просто. Надо просто подумать, представить». «Так же, как в ваших кафе принимают заказы на любую еду», — догадался Алексей. «Точно!» обрадовался Тар. «Раз ты справился с автоматом-официантом, с этой библиотекой ты точно найдешь общий язык!» Часть ячеистой стены сферы подалась вверх, словно автомобильная дверца конструкции чайки. Внутри оказалось массивное кресло, вызвавшее воспоминания о креслах-массажерах. Едва Алексей опустился в него – как кресло подалось, с готовностью принимая удобную для сидящего форму, заботливо укладывая, расслабляя. «Надеюсь, ты отыщешь здесь все, что так долго искал», сказал Тар напоследок и поспешил к лифту. Дверь сферы бесшумно скользнула на место, свет померк, плавно, словно в современном театре, переходя в полную тьму. Алексей ощутил легкое покалывание в мозгу. Вспышками во тьме замелькали образы. Многое оставалось для него неизвестным, и он просто пролистывал информацию, будто перематывал на ускоренном воспроизведении фильм. Что-то казалось знакомым, и тогда Алексей останавливался, более подробно изучая события. Перед ним пролетали эпохи и миры, и память постепенно оживала, позволяя все увереннее идти по следу. Только от интенсивности нахлынувших чувств и образов начинало казаться, что голова вот-вот взорвется, разлетевшись бисером мелких разноцветных осколков. Такое количество информации, которое сейчас вливалось в его сознание, было явно чрезмерным. Алексей уже перестал четко понимать то, что выдавала ему сфера. Неожиданно на него обрушился поток сведений о разгоревшейся войне. «Черный ангел возмездия восстал против своего господина, подняв за собой огромную армию». Он усомнился в своем суверене, и война залила кровью многие миры. Еще недавно, замороченный смыслами забытого мира, который ввел в абсолют продление существования именно животной, составляющей человека, Алексей содрогнулся и ужаснулся бы увиденному, но теперь, зная и понимая то, что он выяснил, лишь сумрачно хмурился, узнавая многие события. Он явно воевал в той страшной войне. Вот только кем он был? Подстегнутые сферой собственные воспоминания замелькали с чистотой кадров фильма. Он увидел и вспомнил образы соратников. Среди них и те, кто сейчас шел с ним, служа верой и правдой, потерявшему память господину, и многие другие, принадлежащие к разным народам, Павшие, канувшие в небытие, осужденные, почувствовав критическое напряжение, сфера отключилась, осветив все приглушенным светом и открыв дверь. Алексей какое-то время неподвижно лежал, осознавая то, что увидел, и то, что вспомнил. Наверняка он был командиром какого-то подразделения, раз уж ему подчинялись столь разные создания. Например, командиром отделения, как в армии забытого мира, а то и целого отряда. Или даже группы специального назначения, коль скоро смог справиться с ужасным и могучим охотником, а его друзья прикончили тем временем всю свиту охотника». Но где же искать ему того черного ангела возмездия, под рукой которого он воевал? Где его владыка? Мысли и догадки метались в лабиринте черепной коробки, но не перерождались в целостную событийную картину. Образы былых событий и после отключения сферы оставались яркими и четкими, но при этом были все еще обрывочными и разрозненными». Они ускользали, словно кусок мыла, из мокрой руки. Алексей выбрался из удобного кресла сферой и поднялся в лифте в холл. Лий нетерпеливо ждал его и не стал мучить вопросами. Он лишь посмотрел внимательно Алексею в глаза и, сделав приглашающий жест, повел туда, где в удобных и технически совершенных апартаментах разместились его друзья». Отказавшись от еды и общества, Алексей закрылся в своем номере и, едва упав на кровать, провалился в тревожный полубредовый сон. Ему снились сражения и великие походы.